Глава девятая. Сара Морган. «Я делаю глоток шампанского «Боллинджер», заработанного мною после этого дела. Почти год я работала, не покладая рук, и ездила в Техас и обратно. Энн грызёт индийскую лепёшку, а Мэтью с удовольствием пьёт свою мартини с водкой. «Должен признать, Сара, что я впечатлён. Я не видел тебя в действии со времён вступительных испытаний в еле». Мэтью поднимает свой стакан. «За острый язычок Сары». Энн и я поднимаем бокалы шампанским. Мы все чокаемся и пьём. «Наблюдать за ней в действии — моя любимая часть работы! Это всё равно, что наблюдать за кульминацией эпизода «Закон и порядок», — говорит Энн со смехом и икотой. Она не пьёт много, так как один или два стакана уже заводит её. Промокает уголки рта салфеткой и возвращается к поеданию хлеба, чтобы тот впитал немного лишнего алкоголя. «Но ты действительно собираешься заняться этой безделицей и отказаться от острых ощущений охраны правопорядка?» Мэтью прищуривается, беря кусочек риса. «Я не собираюсь бросать юриспруденцию. Я могу делать и то, и другое». «Ты уверена в этом?» «Да». Я допиваю остатки шампанского и вновь наполняю свой бокал. «Отлично, хорошо. Похоже, я буду дядей Мэтью». «Кому-то нужно будет научить этот плод любви быть потрясающим». Он подносит коктейль губам. «Заказываем салют?» «Ты плохой», — дразнит Энн. «О, он...» Мой телефон звонит, прерывая меня. На экране за главными буквами написано «Элеонора». В горле встаёт комок, и я с трудом сглатываю, чтобы заставить его опуститься. Я не хочу отвечать на звонок, но что-то внутри побуждает меня ответить. «Сара Морган», — говорю профессиональным тоном, пытаясь донести до неё свою важность. «Сара! Адам пытался дозвониться тебе! Почему ты не отвечала на звонки моего сына?» В голосе свекрови раздражение и разочарование. «Ну что ещё?» «Я была в суде». «Ах, да, я и забыла, что ты работаешь!» Я закатываю глаза. «Что значит «я забыла»?» «Адам не написал ни одной книги за четыре года. Как ты думаешь, кто...» Я решаю даже не заканчивать предложение, потому что в этом нет смысла. Она всегда ненавидела тот факт, что я работаю. Я никогда не была уверена, что является причиной этого обида или её вера в устаревшие гендерные расклады. «Ты нужна Адаму! Он в участке у шерифа округа Принц Уильям!» Энн одними губами произносит. «Ты в порядке?» И Я киваю. Мэтью подтягивает свежий мартини, который только что принесла официантка. «Подожди, что? вирджиния Что случилось? С ним всё в порядке?» Мои мысли смешиваются друг с другом, словно их бросили в блендер «Витамикс». «Я не уверена, но это серьёзно, и тебе нужно туда попасть. Я пытаюсь успеть на рейс сегодня вечером или завтра». Энн откладывает вилку, внимательно прислушиваясь. Мэтью наклоняется ближе. ладно Я поеду прямо сейчас. В моём голосе появляются нотки паники. Связь обрывается. Я замираю, не зная, что делать. Что могло случиться? Я видела Адама сегодня утром, но, по моему опыту, всё может измениться в одно мгновение. «Сара, что происходит?» спрашивает Энн, вытаскивая меня из шокового состояния. Это была мама Адама. Он нуждается во мне, я... Мне нужно идти. Я пойду с тобой. Мэйти встаёт. Я киваю, но действую на автопилоте. Я не знаю, что делаю. Просто делаю это. Кладу телефон в свою сумку от Армес. Прежде чем уйти, выкладываю на стол 300-долларовые купюры. Я могу сама. Энн пытается вернуть мне деньги. Нет. Просто заканчивай и возвращайся в офис. Я уверена, что это ерунда. Наверняка всё в порядке, и я вернусь через пару часов. Но внутри себя я знаю, что всё плохо. И, возможно, уже никогда не будет по-прежнему. Ладно, я отменю встречи на сегодня и, пожалуйста, не беспокойся. Просто решай эту проблему и держи меня в курсе событий. Я прикусываю губу и киваю. Мы с Мэтью выбегаем из ресторана. Час спустя я оказываюсь лицом к лицу шерифом по имени райн Стивенс. Он соответствует стандартному описанию миллионов мужчин на этой планете. Светло-русые волосы, гладко зачёсанные назад, в типичной манере бывшего военного, ставшего полицейским, и ярко-зелёные глаза. Эти глаза уже видели жизнь и демонстрируют такую же усталость, как и выражение его лица. Самая главная деталь — его манера поведения. Это ответственный человек. Это человек, который заботится о своей работе, и это человек, которому нельзя перечить. Несмотря на вялость и годы жестокого обращения с телом из-за работы, с его духом не сравнится никто, даже сотрудники вдвое моложе. Я сижу напротив него в маленьком неорганизованном кабинете. Мэтью ждёт в приёмной. Я бы хотела, чтобы он был здесь, со мной. Но не раньше, чем узнаю, что происходит. Мне это до сих пор не ясно, и я ещё не видела Адама. Но меня заверили, что с ним всё в порядке, и что я смогу поговорить с ним, после того, как поговорю с шерифом по поводу инцидента, в котором замешан мой муж. «Миссис Морган, спасибо за спокойствие». «Со мной всё в порядке». «Со мной тоже всё в порядке». Его голос звучит немного саркастично, но в глазах светится доброта. Относится ли эта доброта ко мне или нет, я не знаю. Что происходит? Я закидываю ногу на ногу, откидываясь на спинку стула. «Мне нужно задать несколько вопросов, прежде чем вы увидитесь с Адамом». «Хорошо. Ваш муж был с вами прошлым вечером?» «Я беру минуту, чтобы подумать о прошлом вечере. Я поздно вернулась домой, но Адам вернулся ещё позже. Сказал, что был в доме озера и писал. Он часто ездит туда писать и остаётся там по несколько дней. Это была одна из главных причин, по которой мы купили этот дом». У него долгое время были проблемы с написанием новых строк. И когда Адам пришёл ко мне с идеей купить загородный дом, недалеко отсюда, чтобы он мог работать, и мы могли отдыхать, я сразу же согласилась. Это было идеальное решение, хотя я редко бываю там. эн провела там больше времени, чем я. Прошлым летом она жила там неделю в качестве части своего рождественского бонуса. Одну неделю оплачиваемого отпуска... в моём доме у озера. Приятно, что у неё была возможность использовать его для того, для чего мы планировали его использовать. Для отдыха. Работа не позволяла мне ездить туда на выходных, но это перевернуло творчество Адама. Он стал писать так, как никогда раньше. «Да, какое-то время», — решаюсь я. «И когда было это время?» Я делаю паузу, пытаясь тщательно обдумать ответ. Но я заснула, но проснулась около двух ночи, и он уже был дома. Он мог быть дома гораздо раньше. Шериф Стивенс кивает и записывает несколько слов в лежащий перед ним блокнот. Смотрит на меня, а затем записывает ещё пару слов. Грызёт кончик ручки и снова смотрит на меня, на этот раз пробегая глазами по моему телу. «Это в вашем Вашингтонском доме, верно?» «Да». «Что случилось после того, как он вернулся домой?» «Мы поговорили. Я тихонько кашляю. И у нас был секс. Я понимаю, что произошло что-то ужасное. Это допрос. И нет смысла утаивать какую-либо информацию. Адам не мог сделать ничего плохого. Так что честность — единственное, что заставит всё проясниться». «Это обычно для вас двоих?» «То, что муж и жена занимаются сексом?» Нет, вы и Адам. Какое это имеет значение? Я раздражена и устала играть в игры. Я разрываю на части, таких как он, каждый день. Я могу быть здесь как жена Адама, но я адвокат. Шериф постукивает ручкой по столу. Он ждёт, когда я заговорю, поскольку не намерен отвечать на мой вопрос. Он пытается понять наши с Адамом отношения, но почему? Что, по его мнению, сделал Адам? Конечно, у нас не брак, но у кого он есть? И почему это вообще его интересует? Мы пытаемся завести ребёнка. Говорю я, на самом деле не отвечая на его вопрос, а уклоняясь от него. Если он не ответит на мои вопросы, я не буду отвечать на его вопросы. Поздравляю. В его голосе слышится нотка сарказма. Мы закончили? Нет, миссис Морган. Вы знаете некую Келли Саммерс? «Нет». Я глубоко вздыхаю. «Может быть, она наша уборщица?» «Нет, это не её имя». Я отрицательно качаю головой. Он кивает и подчёркивает что-то в своём блокноте, а потом выбирает папку с файлами и стопки бумаг и вытаскивает фотографию 8 на 10 дюймов, около 20 на 25 сантиметров. Это фотография красивой девушки с длинными русыми волосами, и сияющими голубыми глазами. Она улыбается, молода, наверное, лет по тридцать. Она представляет разительный контраст с шерифом Стивенсом. Он серьёзен, измотан на задании. Она беззаботно и ведёт себя так, как хочет. Это Келли Саммерс. Вы уверены, что не знаете её? Я придвигаю фотографию немного ближе и наклоняюсь, чтобы получше рассмотреть её. Красота этой девушки завораживает. Веснушки слегка расползлись по носу. У неё полные губы и выдающиеся скулы. Я её не знаю. Толкаю фотографию обратно. Шериф снова кивает, берёт фото и кладёт её обратно в папку. — У вас, Адамом, имеются проблемы в браке? Он постукивает пальцами по столу. — Знаете что, шериф Стивенс, это становится смешным. Я не знаю, какое отношение мы с Адамом имеем к этой Келли. нос меня хватит. Я хочу видеть своего мужа прямо сейчас». Я почти встаю, когда шериф Стивенс хлопает ладонью по столу. «Сядьте!» «Или что? Вы арестуете меня? Отведите меня к моему мужу!» Я пристально смотрю на него сверху вниз. «Хотя шериф и крупный мужчина, для меня он маленький». Стивенс открывает папку и бросает на стол дюжину фотографий. Я сразу же замечаю, что все они сняты в нашем доме у озера. Девушка лежит на нашей постели, вся в крови. Её глаза ничего не выражают. Поясница и грудь изуродованы, кожа содрана и поцарапана. Я роняю сумочку, и мои руки тут же прикрывают рот, когда я вздыхаю и всхлипываю. Хватаюсь за край стола, пытаясь проглотить подступившую тошноту. И обжигает горло. Я пытаюсь заставить её отступить, но от этого мои глаза лишь ещё больше наполняются слезами. И тут меня осеняет. Теперь я знаю, почему я здесь. Я чувствую, как кто-то похлопывает меня по спине. Это шериф Стивенс. Он пытается меня успокоить. Мне жаль. Он протягивает мне салфетку и кладёт руку мне на спину. Я стою лицом к нему, хотя мои ноги подкашиваются. вытирая рот и глаза, пытаясь успокоиться. Это на меня не похоже. Я не сломаюсь. Я сильная. Шериф спрашивает, всё ли со мной в порядке, и я киваю. Теперь, когда стало понятно, почему я здесь, нужно перейти в режим адвоката, потому что это добрая и простая рутина шерифа, работа опытного профессионала, наблюдающего и вычисляющего. Раздаётся стук в дверь. Стивенс держит руку на моём плече. Всё ещё пытается вести себя вежливо. Я закрываю глаза и делаю глубокий вдох. Восстанавливаю контроль над своим дыханием и пытаюсь успокоиться. Дверь открывается, и я поворачиваюсь, чтобы увидеть высокого чернокожего мужчину. Его глаза холодны и налиты кровью, и он не смотрит на меня. Говорит, «Он требует адвоката». Стивен скивает. «Маркус — это Сара, жена Адама. Сара — это помощник шерифа Маркус Хадсон». Я пожимаю ему руку. Его взгляд отскакивает от меня. Он в ярости. «Должен ли я позволить ему позвонить своему адвокату?» Прежде чем шериф успевает заговорить, я прерываю его. «В этом нет необходимости». «Почему?» — спрашивают они в унисон о задаче друг на друга. «Его адвокат — я».